испорченный банкет. Он долго курил в фойе уже после того, как разошлась публика и умолк шум в гардеробе. Наконец, с тяжелым вздохом поднялся на актерский этаж. Сначала Раст Петрович прошел темным коридором, куда выходили двери уборных. Вдруг неудержимо захотелось заглянуть в комнату, где Элиза готовится к выходу, превращаясь из живой женщины в роль. Сидит перед зеркалом и словно Китцуне меняет одну сущность на другую. Быть может, вид помещения, которое она использует для этих метаморфоз, как-то поможет понять ее тайну. Он оглянулся, нет ли кого вокруг, Дернул медную ручку, но дверь не поддалась. Она была закрыта на ключ. Странно. Насколько было известно Фандорину, у актеров ковчега не принято запирать уборные. Этот маленький факт показался Ирасту Петровичу символичным. Елиза не пустит его в свой секретный мир, не даст подглядеть туда даже одним глазком. Зажигал дальше, качая головой. Большинство уборных было не то, что не заперты, но даже приоткрыты, а самая дальняя хоть и оказалась плотно затворенной, но когда он на пробу повернул ручку, дверь тут же распахнулась. Перед взором удивленного Фандорина предстала картина в духе непристойных гравюр Щунга которые пользуются таким успехом у иностранцев. Прямо на полу межгримёрных столов с зеркалами масса в чёрной облегающей куртке ниндзя, но без нижней половины костюма, сосредоточенно заворачивал кимоно Серафиме Клубникиной, исполнявшей в спектакле роль гейшей ученицы "Ой!" вскрикнула субретка и вскочила, оправляя одежду. Серасту Петровичу не показалось, что она сильно смущена. "Поздравляю с премьерой!" и, подобрав подол, выскочила за дверь. Японец с сожалением смотрел ей вслед. "Я вам нужен, господин", Фандорин спросил. "Так у тебя роман с клубникиной Анес?" Он не договорил, поднимаясь, масса философски сказал: "Ничто не кружит женские головы сильнее, чем большой успех". Раньше эта красивая девушка не проявляла ко мне интереса, но после того, как мне похлопало и покричало тысяча человек, Сима-сан стала смотреть на меня такими глазами, что было бы глупо и невежливо оставить это без последствий. В зале многие женщины глядели на меня точно так же, заключил он с удовольствием разглядывая себя в зеркале. Некоторые говорили: "Как он красив, настоящий Будда. Надень штаны, Будда". Оставив новоиспеченную звезду любоваться своей неотразимой красотой и приводить в порядок одежду, Фондорин пошел дальше. Определённый масса стал ему неприятен. Главное этот самодовольный пузырь прав, теперь он станет для Элизы еще привлекательней, ведь актрисы так падки на мишурное сияние успеха. Рассказать бы ей про его шашни с клубникиной, но это увы невообразимо для благородного мужа. С недаемых Снедаемый хондрой Петрович как-то не подумал о том, что он и сам теперь окутан сверкающим облаком большого успеха. Это обстоятельство открылось ему, когда он тихо вошел в буфетную, стараясь не привлекать к себе внимания как бы не так. Вот он, наш дорогой автор. Наконец-то Эраст Петрович все кинулись к нему наперебой, поздравляя с блестящей премьерой, с грандиозным триумфом, с большой славой. Штерн поднял бокал шампанского за новое имя на театральном Олимпик, господа. Госпожа Регинина плеловом кимоно с удлинёнными тушью глазами, все актеры остались в сценических костюмах и гриме, проникновенно молвила. Я всегда была сторонницей ни актёрского, ни режиссёрского а авторского театра. Вы мой герой, Ирас Петрович. Ах, если бы вы написали пьесу про немолодую женщину с живой душой и сильными страстями. Ее оттер бывший супруг, блестя накладной плешью и навощённой самурайской косичкой. Я лишь нынче по-настоящему понял замысел вашего произведения. Это грандиозно. У нас с вами очень много общего. Когда-нибудь я расскажу вам историю своей жизни, но вперед уже лезла интриганка раздвинула губы в широченной мелкозубой улыбке. Самые интересные на свете пьесы это те, в которых главный персонаж на стороне зла. Вы гениально это показали. Вася Простаков, так и не вынувший из-за пояса мечей, наоборот, благодарил за воздаяние злодейству, которое, по его мнению, составляло главный смысл и Фондоринской пьесы, и вообще бытия. А потом Ираст Петрович перестал их всех видеть и слышать, ибо к нему подошла Элиза обняла горячей рукой за шею, оглушила ароматом фиалок, поцеловала и тихо-тихо шепнула: "Самый лучший. Прости меня, милый, иначе было нельзя". Она ускользнула, уступая место другим. А Афондорин все мучился. Она сказала "прости" или "простите"? У него не было уверенности, что он правильно расслышал. От этого так многое зависело, но не переспрашивать же. "Успокойся, это ровным счетом ничего не значит", приказал он себе. Госпожа Луантена, актриса, она тоже поддалась волшебству большого успеха. Для нее я стал не просто мужчина, а многообещающий драматург. Цена этому поцелую известна. Второй раз в ту же ловушку меня не заманить, слуга покорный. И нарочно подбавил горечи, мысленно поинтересовавшись: "А что ж это сударыня вашего избранника не видно?" Лимбаха сегодня он действительно на премьере не видел и сделал единственно возможный логический вывод: Карнету незачем вести осаду крепости. коли она уже взята. Должно быть, ждет в номере с цветами и шампанским. Ну и, пожалуйста, как говорится, мягкой вам перины. После актеров драматурга поздравляли гости, очень немногочисленные, банкет был для своих. Подошли влиятельные рецензенты, которых Раст Петрович видел в ложе. Тронялись несходительные комплименты. Затем его взяли под локти два в высшей степени обходительных господина: один в пенсне, другой в душистой бороде. Этих интересовало, нет ли у него в запасе или в проекте других сочинений. Тут же подлетел Штерн, шутливо погрозил пальцем. Владимир Иванович, Константин Сергеевич, авторов не воровать, не то отравлю обоих, как Сальери Моцарта. Последним, когда все уже вернулись за стол, приблизился покровитель Мус Шустров. Этот комплиментов не говорил, сразу взял быка за рога. А вы могли бы сделать сценариус из японской жизни? Что, простите, я не знаю этого слова. Сценариусом называется кинематографическая пьеса. Это новая идея в сфере киносъемки. Подробное изложение действия с драматургией, с подробно расписанными картинами. Фондорин удивился. Но зачем? Насколько я знаю, киносъемщик просто говорит исполнителям, как встать и куда двигаться. Диалогов все равно нет, а сюжет может меняться в зависимости от денег, погоды, занятости актёров. Так было прежде. Но скоро все переменится. Мы поговорим об этом позже.